Новая квартира Волкову сразу понравилась. Почти в центре городка, но тихо, кругом зелень старых деревьев и кустов, а рядом маленькие узкие запутанные улочки с проходными дворами. А хозяева – молчаливые пожилые люди, не проявляющие излишнего любопытства. Разговаривал он с ними на польском. Старого гробовщика звали Брониславом, а его жену Барбарой. Аккуратные, седые, в одинаковых вязаных кофтах Удивительно похожие друг на друга, они весь день хлопотали по хозяйству. Бронислав трудился в мастерской, размещавшейся в первом этаже, а Барбара – на кухне. Антону отвели маленькую угловую комнату с двумя окнами, светлую, чистенькую, пахнущую свежими стружками и ванилином. Завтракали и ужинали вместе, а обедал Волков вдвоем с Барбарой. Хозяин днем питался в мастерской, не поднимаясь наверх. Жена относила ему пищу в кастрюльке. Много работы. Доедая тушеную капусту, спросил вечером Волков. Немцы дают большие заказы. Хватает. Вытирая застиранной салфеткой седые усы, лаконично отозвался гробовщик. Обслуживайте госпиталь. Решил не отставать Антон. Бывает, случается и такое. Ваш... Майор немного замялся, подбирая нужное слово. Ну, товар. Отвозите сами или они забирают? И как часто? «Эсэсмены не любят, когда в замке появляются чужие», ответила вместо мужа Барбара. «Они заказывают то, что им нужно, а потом приезжают на грузовике. и солдат тогда приезжают из частей тоже на машинах. Пан хочет еще что-нибудь спросить?» «Да», — не унимался Волков, «хочет. Где и как хронят казненных?» «Не знаю точно». Бронислав почесал мизинцем бровь. «Я для них ни разу ничего не делал». Пан слышал про старый ров в калинках. «Кому там нужен мой товар?» «То калинки, а если здесь, в городе или в тюрьме?» «Тогда в мешках», – авторитетно пояснил гробовщик. «Отвозят на старое кладбище, знаете, которое за варшавским шляхом, и в яму». «Всех в одну?» «Вряд ли». Помнится, Вацик однажды рассказывал, что ему заранее приказывали вырыть несколько могил. Он, на всякий случай, ведет учеты так для себя. Вацик недоуменно посмотрел на старика Волков. Кто это? А, пренебрежительно махнула рукой Барбара, прибиравшая со стола. Прошу, пана, то кладбищенский сторож. Дурной человек, если занят таким делом. «Мой муж помогает отправлять на тот свет немцев, чтобы...» «Вацик отправляет своих». «Помолчи, Бортон гробовщик. Этим тоже должен кто-то заниматься. Пану нужен Вацик?» «Нет», – протянул Антон, – «но я буду весьма признателен, если вы мне заранее сообщите о прибытии машины из какой-нибудь расквартированной вне города части или госпиталя. Грузите вы сами?» «Сам, а то соседи помогают». Старый гробовщик стал. «Немцы не любят моего товара. Спокойной ночи, мне завтра рано вставать». «А я пройдусь», – сообщил хозяевам Волков. «Пусть пан не забудет, что скоро полицейский час», – в спину ему сказала Барбара. Спустившись по лестнице черного хода во двор, Антон немного постоял, любаясь теплым вечером и раздумывая, куда повернуть. В проходное аппаратное или податься в переулок? Выбрав переулок, он пошел к костелу. Сегодня очередная встреча с Ниной. Они уже виделись в парке, на рыночной площади, в парикмахерской. И вот новая встреча в храме Святой Терезы. Вести девушку на явку Волков не хотел, но и место встречи ему не очень нравилось. Тем более, что рядом с ним он чуть не столкнулся нос к носу с немцами, ехавшими по полской улочке в черном автомобиле. Не вызовут ли у кого-нибудь подозрения, посещение Ниной костела. Он специально спросил у нее, бывала ли она раньше в храме. Узнал, что да, немного успокоился, но ненадолго. Опять вставал тот же вопрос, где встречаться в следующий раз. Городок очень мал, податься просто некуда, как не вертись. Да еще природа наделила Нину броской внешностью, просто таки притягивающие взгляды мужчин. С ней опасно заходить в здешние злачные места. Обязательно какой-нибудь немец привяжется, или все запомнят спутника красивой девушки. Вот уж когда привлекательная внешность, прямо скажем, не во благо. Надо шустрить мозгами, придумать нечто новенькое. Не то быстро попадешь, что зубок осведомителем Бергера, Бютцева или Лидана, начальника СС и полиции немежа. Засекут твое неоднократное появление в обществе парикмахерши, и грош тогда цена твоей головушки, Антон Иванович. Нина немцам хорошо известна. Через день она стрижет и бреет аэродромную обслугу и летчиков. А установить слежку за ее кавалером для эсэсманов не составит никакого труда. Пиковое положение. А придумать пока ничего стоящего не удается. Может потихоньку посоветоваться с Барбарой. Старушка прожила тут всю жизнь. Знает город как собственную кухню, на которой она вдохновенно колдует, стряпая из скудных продуктов вкусные блюда. Глядишь, присоветуют нечто толковое, чтобы глаза никому не мозолить и дело делать. Остановившись неподалеку от костела, Антон быстро и незаметно огляделся. Вроде вокруг, как обычно, малолюдно, почти нет мужчин, если не считать стариков, ласково светит низкое вечернее солнце, золотя черепичные крыши и заставляя ярко сиять белизной башней костела. Тихо, тепло, Хочется снять пиджак и перекинуть его через руку, но этого делать нельзя. Во-первых, здесь не принято ходить по улице в рубашке, а во-вторых, под пиджаком спрятано оружие. Несколько минут он наблюдал за улицей, потом вошел в костел, аккуратно придержав тяжелую дверь, чтобы она не хлопнула. Отыскав взглядом Нину, сидевшую на задних скамьях, Антон на цыпочках, уже началась служба, подошел ближе и устроился позади нее. Добрый вечер. Не оборачивайтесь. Что нового? Ярослав готов встретиться завтра у часовни по дороге к аэродрому. Чуть повернув голову, шепнула девушка. В руках будет держать цветок одуванчика. В котором часу? В полдень. На нем словацкая форма, рост высокий, над левой бровью небольшой шрам поперек лба. Ответит, если передадите от меня привет. Он говорит на польском или русском. Плохо, но хорошо понимает немецкий. Есть еще новость. Нина немного пометила, делая вид, что перелистывает лежащий перед ней молитвник. Появился выход на замок. Кто? Насторожился Антон. Уборщица, зовут Анна, родом из Минска. Познакомились случайно, но по моей инициативе. Рассказывала, что работает в госпитале и ей часто приказывают мыть полы в другой половине замка, на лестницах и в коридорах. Приходится иногда выносить мусор, мешки с бумагами и старой копиркой. Может незаметно взять несколько листков. Она сама предложила. Нет, я спросила. Волков задумался. Нина проявляет инициативу и неоправданно рискует. Кто это Анна? Откуда вдруг взялась? Почему пошла на знакомство, да еще сразу начала откровенничать? Незаметно, скосив вниз глаза, он поглядел на часы. Сколько осталось до конца службы? Успеют они поговорить или нет? Оставалось минут 15. Маловато. Потом костел закроют, а гулять по улицам нет возможности. Скоро комендантский час. Где вы познакомились? В парикмахерской. Мы делаем и женские прически. По голосу чувствовалось, что Нина обижена начавшимися выяснениями. Перед встречей ее распирала гордость, что она быстро нашла такой интересный и долгожданный выход на замок. А тут вдруг проявление полного недоверия, хотя и хорошо скрытого за равнодушным шепотом. Как она выглядит? Лет 23, худенькая, темненькая, одета просто, говорит на белорусском, рассказывала, что эта работа спасла ее от угона в Германию. Мать отнесла золотое кольцо чиновнику с биржи труда, и тот посодействовал. Живет Анна в замке при госпитале, но в город ее иногда отпускают. Понятно, протянул Антон. Новая знакомая Нины ему уже не нравилась, хотя он ее еще ни разу не видел. Слишком все как-то один к одному. Сама из Минска работает здесь, живет в замке, но моет полы в коридорах апартаментов Бергера и фон Бютцева, да еще выносит мешки со старой копиркой. Обычно копирка уничтожается тут же немедленно, а немцы большие педанты в соблюдении секретности. У них секреты утекают только тогда, когда они сами этого захотят, или когда их насильно вырвешь, перехитрив врага. А тут соплимая девчушка просто возьмет копирку и читает через зеркало, о чем пишут Бергер и его эссесовская команда. Неужели Анну отпускают в город без хвоста? «Договаривались о новой встрече?» – спросил Волков. «Да, она зайдет ко мне, когда будет свободна и принесет, что удастся добыть». «Куда придет?» – уточнил майор, чувствуя, как легко начинает кружиться голова от нервного напряжения. «Ну, Нина, что же ты медлишь, Отвечай! В прикмахерскую. «Фух!» – даже выступил на лбу пот. «Если бы она ответила домой, это все. Провал!» потому что связь под подпулем у парикмахерши не через работу, а по месту жительства. Но все равно опасное знакомство, с неожиданностью, возможностями, открывающимися при использовании Анны, слишком бурным развитием событий. Немцы вполне могли вычислить Нину по месту жительства, но подослать к ней своего человека в парикмахерскую. Тогда дело плохо. Люди Лидана и Бютцева докопаются до Словака. Причем быстро докопаются. Найдут Антона и будут тянуть за нитку дальше. Неужели Нина под наблюдением? Что делать? Точно не сказала, когда придет. Ксенс уже заканчивал читать проповедь, и прихожане набожно крестились. Времени для разговоров оставалось совсем мало. Нет. Откинувшись на жесткую спинку скамьи, Волков прикрыл глаза. Появилось сильное желание немедленно испариться из храма без следа и больше не встречаться с Ниной. Никогда. Но он подавил желание встать и уйти, запетлять по улицам, проверяя, нет ли и за ним слежки, как за Павлом Романовичем. Провериться он успеет, а вот Нину надо попробовать вытащить, если попалась на крючок. Надо полагать, немцы точно знают, что в городе начала активное действие чужая разведка. Иначе не взяли бы так быстро Семенова под наблюдение. Они могут пока не знать, сколько здесь работает чужих разведчиков и где они скрываются. Но это дело времени. Город мало нащупают. Будут ли сразу брать? Трудно сказать определенно. Судя по тому, что появилась вдруг уборщица Анна, Бергер и Бютцев пошли в контратаку, если, конечно, Волков не ошибается. Однако весь опыт говорит что ошибки нет. Нину вычислили или выявили раньше и придерживали, выжидая удобного момента для проведения операции против подполья. С другой стороны, подобный ход грубоват для Бергера, слишком прямолинеен и не затерев. Считает всех глупее себя? Или просто торопится подгоняемый начальством из Берлина? А может быть, он таким образом предлагает разведчикам противника сделку. «Бери, что дают, и проваливай, пока я не передумал и не прихлопнул тут тебя, как букашку. Неси своим полученную информацию и будь счастлив, оставшись в живых. Все-таки жизнь дороже всего». Попробовать пойти у него на поводу? Вернее, сделать вид, что пошел. Согласился, поверил и вступил на тропочку, протоптанную фон Бюцем и его учителем, оберфюрером Отто Бергером, а под прикрытием этого вести свои дела? Но надолго ли хватит у них терпения? И выдержит ли Нина, не запаникует ли, не испугается? Такие вещи не под силу многим мужчинам, имеющим большой опыт нелегальной работы. А тут неподготовленная девушка. Опять же, не исключена и ошибка. Голова расколется. Есть подозрения что Анна – провокатор. Тихо сказал Антон и заметил, как после его слов дрогнули плечи Нины. Не пугайтесь, пока ничего страшного. Они просто прощупывают и до тех пор, пока не отдадут копирку и не убедятся, что она передана по назначению, решительных мер предпринимать не будут. Встречи с товарищами прекратить, с Ярославом тоже, меня не искать. Когда получите от Анны передачу, дадите условный знак срочной встречи. Я приду и заберу вас с собой. Будьте готовы заранее. При свидании с Анной держитесь дружелюбно, не выказывайте отчуждения или подозрительности. Сможете? Если нет, то придется уходить сейчас». «Я смогу», – чуть слышно прошептала она. «Но откуда вы знаете?» «Просто не доверяю. Вполне могу я ошибиться», – успокаивая ее, сказал Антон. «Но все равно, делаем, как договорились. Всего доброго». Жду сигнала. Смешавшись с выходившими из костела прихожанами, он выбрался на улицу. Свернув за угол, направился в сторону от центра, выискивая малолюдные улочки и часто сворачивая в проходные дворы. Слежки за ним немцы не вели. Ошибся в своих умопостроениях. Дал бы бог, как говорила мать. Барбара ждала его на кухне. Поставив перед Волком стакан морковного чая, она сказала. «Приходил ваш конфидент...» «Кого вы имеете в виду?» — улыбнулся Антон. «Пана Осипа!» — не приняла улыбки хозяйка. «Просил передать, что доктор есть и готов помочь». «Прекрасно. Где и как его найти?» «На садовой. Доктор Клемгель. Карл Клемгель». «Вот как!» Волков отстал пустой стакан. «Спасибо, пани Барбара. Доктор выходит немец?» «Фольксдойч». Поджала губы хозяйка, но оси что он приличный человек. «Вы его знаете, доктора Карла?» «Нет, он не местный. Спокойной ночи, пан!» Уже лежа в кровати, Волков закрыл глаза и попытался представить себе Антонину, что она сейчас делает. Сидит перед зеркалом, расчесывая волосы перед сном или стирает в госпитале. Какие у нее мягкие, теплые, ласковые руки – шероховатые, соленые от слез, чуть припухшие губы. Нет, никак не удавалось представить, ощутить рядом ее живое тепло. Не удавалось уже который день...